Глава пятнадцатая Теперь они могли идти по лесу, не опасаясь встретить засаду. По сведениям рядового Глечки, впереди у них была только танковая бригада. Но до нее надо было еще дойти. Они шли около часа, уже близился вечер, надо было подумать о еде и об отдыхе. Но были дела гораздо важнее. Пора было выйти на связь с армией, передать информацию о втором оборонительном рубеже немцев, об одиночных окопах в лещу, а главное информацию, полученную от рядового Глечки. И Шубин распорядился сделать привал. Пока остальные раскладывали на площадь палатки и еду, Шубин открыл рацию и начал её изучать. Мне кажется, вы впервые видите такую модель, услышал он голос Петра Деревянко. А я в училище на такой не раз работал. Давайте я попробую установить связь. Летенант сел за рацию и за минуту привел её в рабочее состояние. Связь установлена, сказал он. Что надо передавать? Хорошо, ты будешь у меня радистом, решил Шубин. Передай вот что: и он продиктовал все то, что хотел передать в штаб. Закончив сеанс радиосвязи, Шубин и Деревянка принялись за еду. После перекуса отдохнули еще несколько минут и вновь отправились в путь. Уже стемнело, когда разведчики вышли на опушку леса. Перед ними раскинулось вспаханное поле шириной около полукилометра, а за ним снова виднелись рощи. Шубин не стал доставать бинокль. В сгустившейся темноте он был бесполезен, и так было ясно, что там затаилась та самая танковая бригада, о которой говорил рядовой Глечки. И еще одно сведение рядового подтвердилось. В наступившей вечерней тишине где-то слева был слышен гул самолетных моторов. Очевидно, там располагался аэродром. Шубин задумался. — Да. Куда нанести визит? К танкистам или лётчикам? Ещё имелся один вопрос. Как проникнуть в само Карманово? Ему хотелось разузнать о расположении врага в селе так же досконально, как он в своё время узнал о расположении немцев в Погорелом городище. Тогда, в результате полученных командованием сведений, наступление советских войск прошло быстро и достигло своей цели. Теперь ему хотелось повторить то же самое здесь. Но как это сделать? Ответ пришёл сам собой. Надо снова раздобыть форму немецкого офицера. Но какого? Лётчика или танкиста? Форма офицера фюгтвафа была красивей. Но что будет делать офицер-лётчик в селе? Какие вопросы его туда приведут? Как он объяснит свой интерес к частям, расквартированным в карманевой Нет, эти действия будут выглядеть странно. Значит, надо было раздобыть форму танкиста. Пошли он туда вправо, сказал Шубин. Там вроде складочка местности имеется. Можем незамеченными подобраться к танковой части. А вы прямо уверены, что там расположена танковая часть? Да, я верю нашему рядовому Глечке, ответил Шубин. Мне кажется, он говорил правду. А если нет, мы вернемся и сделаем ему а-та-та. Вдоль опушки леса разведчики прошли до складки местности, о которой говорил Шубин, и по ней двинулись на юг. Уже стояла глубокая ночь, и необходимо было проверять каждый шаг, ведь эту полосу земли для того и держали вспаханной, чтобы получше ее заминировать. Теперь роль саперов выполняли Пак и Шубин. Они лучше умели искать и обезвреживать мины. Из-за поиска мин двигались вперёд крайне медленно. Уже наступила полночь, когда, обезвредив по пути три мины, разведчики наконец достигли рощи. Здесь их подстерегала другая опасность. Все места, где росли деревья, занимали немецкие части. Разведчики в этом убедились ещё когда находились на поле Шубин вышел вперёд Гелялова. Тот отсутствовал почти час, а когда вернулся, доложил, что вдоль опушки рощи везде выроты окопы, в них засела пехота, а за окопами стоят танки. "Пройти здесь нет никакой возможности", заключил боец. "И вдоль леса ползти тоже нельзя. Как только покажется луна, нас на открытом месте будет видно, как на ладони. И что ж нам тут так и сидеть?" начал сердиться Шубин. Ты что ж, никакой щёлочки не нашёл, где бы мы могли просочиться? Нашёл я одно место, ответил Гелялов. Ну и вправду щёлочка. Там в одном месте между траншеями такой небольшой овражек, поросший кустами. Всего 10 м в шириной. Вот только там можно попробовать пробраться, больше нигде. А в овраге до болота наши верные друзья, усмехнулся Шубин. Давай, показывай, где этот твой овражек. — Надо еще правее взять, — сообщил Гелялов, и первым исчез в темноте. Остальные последовали за ним. А вражек, о котором говорил Муса, преодолевали по одному. Занятие было крайне опасным, ведь немцы находились рядом, буквально в десяти метрах. Ну вот, наконец, все разведчики собрались за линией немецких траншей. Теперь предстояло решить следующую задачу. Также бесшумно преодолеть и линию расположения танкистов, решалась задача немного попроще. Между танками имелись прогалы, ничем не заполненные. По одному из таких прогалов разведчики и пробрались. Дальше пошли тылы танковой бригады. Здесь высились снарядные ящики, возле которых ходил часовой, стояли полевые кухни, был раскинут небольшой госпиталь. Возле госпитальной палатки Шубин вдруг задержался. Он услышал обрывок разговора, который происходил в самой палатке. "Нет, господин Шомер, я никак не могу выписать вас немедленно", говорил один из собеседников, очевидно, врач. "Время 2 часа ночи, какая выписка? Вы ведь сами уважаете порядок, почему уж вы предлагаете мне его нарушить? Утром, когда рассветёт, я проведу осмотр" Если ваши раны ещё больше затянутся и у вас не будет температуры, я с радостью верну вас в часть. Хорошо. Я согласен подождать до утра. Послышался другой голос, высокомерно цидивший слова. Но только до утра, слышите? Я должен проверить свой батальон. Этот болван Кунц вечно что-нибудь напутывает. Да и другие олухи не лучше. — Нет, я должен находиться в батальоне лично. Утром вы меня выписываете, доктор. Ничего другого я не потерплю. — Хорошо, хорошо, господин майор, — заверил врач. Полок палатки откинулся, и врач вышел. На долю секунды перед Шубиным открылась внутренность госпиталя, и он увидел высокого человека лет тридцати пяти в офицерском кителе, наброшенном на плечи. Немец снял китель, Задул лампу возле кровати и лег. А Шубин остался снаружи, в темноте, никем не замеченный. Он чувствовал, что судьба посылает ему уникальный шанс, о котором можно было только мечтать. «Муса», — прошептал он, — «слушай новое задание. Пройди немного в тыл немцев, метров на триста. Найди место, где бы мы могли надолго расположиться. Потом возвращайся». Гелялов снова исчез в темноте. И снова он отсутствовал около часа. За это время над лесом зашла луна, озарила окрестности своим мертвенным светом. Вернувшись, Гелялов лег рядом с Шубиным, прошептал ему на ухо, «Есть такое место. На этот раз не овражек, а густой ельник на возвышенности. И кругом тоже лес. Только это место чуть подальше, чем вы сказали. Тут не триста». А вообще 500 м будет. И хорошо, что подальше, ответил Шубин. Так, Гелялов, слушайте задание. Мы втроём заходим в палатку. Там на койке слева лежит человек. Кроме него в палатке ещё четверо. Видимо, палатка офицерская. Нам надо изъять майора из палатки так, чтобы никто ничего не услышал. Желательно, чтобы майор остался живой. У меня к нему есть пара вопросов. Деревянка остается снаружи, страхует нас. Все понятно? Пошли. Трое разведчиков, крадучись, проникли в палатку. Свет луны проникал сквозь брезент, слабо освещал внутренность палаты. Шубин разглядел нужную койку, офицерскую форму, висящую на стуле, сапоги на полу. — Может быть, взять только форму, а майор черт с ним пусть остается? — подумал Шубин. Но тут же отмёл эту мысль: майор утром поднимет скандал, это может стать известным в других частях, и его план сорвётся, нет. Надо было брать форму вместе с хозяином, тогда утром врач решит, что майор ночью ушёл сам. И пока он поймёт, что ошибся, Шубин может успеть выполнить свой план. Он махнул рукой товарищам: "Идите сюда". Они втроём встали возле кровати. Пак наклонился и своими крепкими руками словно клещами сжал горло лежащего. Тот дёрнулся, издал слабый хрип и затих. Тогда Пак и Гелялов подхватили его и вынесли из палаты, а Шобин понёс форму и сапоги. Снарожи они сменились. Теперь майора понесли Пак и Деревянко. Шобин всё так же держал драгоценную добычу форму майора А Гелялов шел впереди и показывал дорогу. Так они добрались до Ельника, избранного Геляловым в качестве убежища группы. Майора положили на землю, он все еще не подавал признаков жизни. И Шубин спросил Пака. «А ты его часом не до конца придушил?» «Нет, не должен был», — покачал головой боец. «Давайте водой его сбрызнем, он и очнется». «Тогда его сперва связать надо», — решил Шубин. Пленного связали, заткнули ему рот кляпом. Шубин осмотрел карманы кителя и обнаружил документы на имя майора Рихарда Шомера, командира батальона 172-й танковой бригады. После этого Пак достал флягу и побрызгал на майора водой. Тот дернулся и открыл глаза. Шубин дал ему время, чтобы осмотреться и осознать свое положение, а затем обратился к нему. — Да, господин майор, вы не ошиблись. Вы находитесь в руках русских разведчиков. Мы перенесли вас на свою базу, которая находится далеко, ну, в общем, далеко от вашей бригады. Так что, если вы вздумаете звать на помощь, то напрасно. Ваш призыв никто не услышит. — Сейчас я задам вам несколько вопросов. Если вы ответите на них, то останетесь жить. Согласны на мои условия? С минуту майор Шемер молчал, пристально глядя на Шубина, потом медленно кивнул. "Вот и отлично", сказал капитан. "Тогда первый вопрос: какие ещё части, кроме вашей 172-й бригады, входят в линию обороны Карманова? Готов отвечать?" Майор снова кивнул. Тогда Шубин вынул у него из-за рта кляп, готовясь выслушать ответ. Но вместо ответа майор Шомер раскрыл рот пошире и закричал, что было силы: "Эй! Надо говорить!" Майор хотел закричать, что было силы, но у него ничего не получилось. Едва из его рта вырвался первый звук. Шобин своими крепкими руками сжал горло майора, так что он смог только захрипеть. "Райменная хитрость, да, майор", зло произнес Шубин. "Отдать жизнь за фюрера, а заодно навредить врагу". Но нет, у вас не получилось. В таком случае прощайте, майор Шомер. И Шубин сжал пальцы ещё сильнее. Майор задёргался, глаза вылезли из орбит, а затем его тело обмякло и застыло. Муса, пак, вам задание, сказал Шубин. Это место, которое Муса нашёл, нам подходит для базы. Но тогда надо избавиться от трупа. «Оттащите его подальше, метров за триста отсюда, и лучше закидать тело ветками, чтобы никто не заметил». Рядовые подхватили тело немца и потащили его дальше, в сторону от немецких позиций. А Шубин вновь достал рацию. На этот раз он обращался с ней более уверенно, не прибегая к помощи лейтенанта Деревянко. Он передал сведения о расположении 172-й танковой бригады возле села Карманово а также о том, что рядом находится немецкий аэродром. О своем плане проникнуть в Карманова, используя форму немецкого офицера, Шубин не стал сообщать. Когда Гелялов и Пак вернулись, капитан скомандовал общий отбой. — Отдыхаем три часа, как раз до того времени, когда начнет светать, — сказал он. — Затем мы разделимся. Деревянка и Гелялов постараются добраться до аэродрома, Узнать, что за самолёты на нём базируются, сколько их. Я отправлюсь в Карманово, а ты, Юра, останешься здесь, будешь сторожить нашу базу. Может, мне пойти с вами до села и где-нибудь там вас подождать, предложил Пак. Что тут наши мишки сторожить? Волки их не съедят. Нет, я думаю, провожать меня не надо, покачал головой Шубин. Я всё же не девушка. А базу надо охранять, потому что здесь рация она нам ещё пригодится. И потом мы все при возвращении можем не найти это место, тут никаких особых примет нет. Так что если ты услышишь, как очень настойчиво поют синицы или щегол, ты им ответь. Всё, приказ не обсуждается. А теперь ложимся отдыхать. И разведчики погрузились в короткий чуткий сон. Шобин проснулся первым, разбудил товарищей. Они поели то, что у них осталось, после чего Деревянка и Гелялов отправились на поиски немецкого аэродрома, а Шубин стал переодеваться в форму майора Шомера. Прожевывая оставшуюся у него горбушку, Шубин обдумывал детали своего визита в село Карманово. Он решил, что не будет представляться майором Шомером, командиром батальона 172-й бригады, Командиру батальона, охраняющего подступы к Карманову, нечего было делать в селе. Нет, он должен явиться в село как посланец из новой части, присланный командованием на помощь защитникам. В общем, надо повторить ту же легенду, которую он использовал в Погорелом городище. Тогда она сработала, сработает и сейчас. Шубин был в этом уверен. «Если только я не встречу кого-то из старых знакомых, с которыми встречался в городище», — подумал он. На это мало вероятно. Конечно, Шубин помнил, чем обернулась его инициатива с переодеванием, когда они признала собись свистунов, но он решил, что было бы стыдно бояться преследований за новый маскарад. Я в городеще выполнял свой долг разведчика, размышлял он. И то же самое собираюсь сделать и сейчас. Нельзя бояться выполнять свой долг, так можно вообще трусом прослыть. Около часа Шубин провёл в ожидании, изучая карту и нанося на неё расположение немецких частей. Затем решительно встал, отправил китель, затянул потуже пояс с висевшей на нём кобурой, надел фуражку и спросил Пака: "Ну и как я выгляжу? Как настоящий фриц?" Честно ответил рядовой: "Так и хочется пулю в лоб всадить". "Значит, всё в порядке", заключил Шубин. Ну, я пошёл, и он покинул ельник, облюбованный разведчиками под временную базу. Теперь его главной задачей было пробраться к окраине карманова, не привлекая внимания. Он должен был возникнуть на улице села словно ниоткуда. Ведь не может майор германской армии прийти в село пешком. Нет, он скажет, что приехал на машине, но у неё спустило колесо, и сейчас водитель чинит машину. И для поддержания этой легенды он должен был передвигаться очень скрытно. Так Шубин и делал. Каждый раз, когда он выходил на более или менее открытое место, он перед этим внимательно оглядывал шева вокруг. Но к счастью, ему никто не попадался. Через полтора часа он вышел на дорогу, ведущую в село, но идти по ней не стал, ведь согласно придуманной им легенде Он должен был прибыть в Карманово с другой стороны, с юга, а не с севера. Поэтому он отошёл на 100 метров от дороги и двинулся вдоль неё, стараясь не терять её из вида. Пару раз ему пришлось замирать на месте. По дороге проезжали немецкие грузовики или мотоциклисты, и из них могли заметить человека за деревьями. Но вот наконец лес расступился, перед ним лежали луга, поросшие кустарником. А за ними открывалось большое село. У околицы виднелся шлакбаум, возле него расхаживал часовой. Шубину не хотелось идти напрямик через луга, и он свернул, решил зайти в село, так сказать, с чёрного хода. Так он постепенно приблизился к селу и вошёл в него. С этой стороны часовых не было и он по узкой грязной улочке вышел на главную улицу села. Попутно, пробираясь между заборами, Шубин определил, что немцы не успели, а может, не захотели, превратить Карманова в такой же укрепленный пункт, как Погорелое городище. «Значит, штурмовать его будет полегче, чем городище», — подумал он. Местных жителей немцы, очевидно, выселили. Во всяком случае, Шубин их не видел. Он вышел на главную улицу села, поглядел налево, направо. Справа, метрах в 100, увидел кирпичное здание, над которым развевался нацистский флаг. Видимо, это был штаб. Туда Шубин и направился.